А Клавдий, пустившись в бегство после первого удара, нанесенного Кассией Хиреей его племяннику, и сам, чуть не умерший от страха, никак не мог найти в себе мужества, чтобы подняться на палатин и пробраться в особняк Августа. Он прятался в одной из комнат дома Германика, дверь которого нашел открытой, когда удирал из скрытого портика. Но вскоре и здесь услышали о заговоре. Когорты притерианцев, охранявшие дворец и не знавшие о намерениях своих центурионов, принялись рыскать повсюду в поисках убийц императора. И случилось так, что, обыскивая все окрестности происшествия, солдат по имени Град заглянул в убежище Клавдия и заметил чью-то массивную фигуру, скрывавшуюся за пологом. Притерианец отдернул пурпурное полотно и увидел перед собой бледного, дрожащего человека, которым узнал брата, прославленного Германика. Тот сразу повалился на колени, умоляя пощадить его жизнь, уверяя в своей невиновности и предлагая в награду сто тысяч сестерцев. «Но кто же хочет убивать тебя, почтенный Клавдий? Ты брат Германика, дядя Гая и единственный наследник дома Юлиев. Мы провозгласим тебя императором». Не обращая внимания на Клавдия, просившего не выдавать его присутствие и оставить в покое среди его любимых книг и занятий, Град позвал своих товарищей по оружию, и они бережно подняли земли, отбивавшегося от них супругами Салин. Держа нового императора высоко над своими головами, они на вытянутых руках вынесли его на улицу, и в этот миг за их спинами раздался торжествующий женский крик «Браво, доблестные претарианцы!» «Вот он, мой добрый Клавдий. Вот кто достоин стать вашим императором. Вы получите щедрое вознаграждение за вашу преданность. Каждому из тех, кого я сейчас вижу, императорская казна выплатит по шесть тысяч сестерциев». Это была мисс Алина. С трудом переводя дыхание, она опиралась на руку Калиста, которого встретила на форуме. Больше не в силах оставаться дома — Она решила пренебречь положением будущей матери и, изнемогая от тяжести своего тела, бросилась разыскивать супруга. И вышло так, что нашла его как раз в тот момент, когда претарианцы, движимые непредвиденным душевным порывом, сами провозгласили Клавдии императором. Кто бы мог вообразить более счастливое стечение обстоятельств? Услышав обещание жены ошеломленного Тиберия Друза, солдаты дружно вскричали. Да здравствует император Клавдий! Ура императору Клавдию! Отовсюду уже доносились восторженные приветствия собравшихся толп. Когда перекрывая этот нараставший шум и счастливые возгласы мисалины, прозвучал чей-то громкий призыв: "В казармы преторианцев!" И тридцать луженных глоток разом подхватили: "В лагеря Притория, в лагеря Притория! Да здравствует наш император!" Ура императору Клавдию! Ободряемые солдатами и плебеями, присоединявшимися по пути, они направились в сторону Исквилинского холма. А в это время другая толпа, состоявшая из патрициев, всадников и клиентов, возглавляемых Кассием Хиреей, Сабином и Попинием, двигалась к Марсову полю, радостно крича «Да здравствует свобода! Да здравствует республика! Свобода! Да здравствует свобода! Республика! Свобода!» Глава 14. Клавдий в лагере претарианцев. Хирея и Сабин получают свободу. Сальвия императрица Миссолина Августа. Три часа спустя Кассий Хирея покинул заговорщиков. Перед тем приказав Юлию Лупу отправиться в дом Калигулы, найти там Цезонию с маленькой друзилой и обеих предать смерти. Уничтожению подлежала даже семья тирана. И пока Лупу выполнял данное ему поручение, Бледный Кассий Хирея, медленно переставляя ноги и бессильно опустив голову на грудь, словом, больше напоминая зыбкую тень, чем человека из плоти и крови, неуверенно брел в сторону крытого портика, где недавно происходило побоище. Там, в конце длинного коридора, ведущего к дому Германика отца Калигулы, находилось несколько помещений, которые занимал отряд притарианской стражи. В одном из них были собраны трупы тех, ступал в сегодняшней подземной битве. Гвардейцы оставили свой пост, чтобы присоединиться к товарищам по оружию, провозглашавшим нового императора. Пустота и безмолвие царили в этом месте. Было темно, уже приближалась ночь. Кассий Хирея поднялся к главному входу особняка и прошел в коморку Остиария. Прикованный цепью, тот не мог двинуться дальше, чем она позволяла, а потому, свернувшись калачиком на лежанке, Дрожал всем телом, напуганный странным шумом, доносившимся сначала и еще более странной тишиной, наступившей впоследствии. Атри освещала лампада, которую он зажег, чтобы рассеять мрак, усиливший его страхи.